Глава двадцать в о а О послушании полнее. Показали мы по возможности, что однажды вступивший в единение с духовным обществом должен хранить сие единение неразрывным. А теперь снова займемся словом послушания, о котором прежде говорили мы кратко, Теперь же изложим свои мысли с о в е р ш е н н е и покажем, какой благопокорности к настоятелю требует от подвижников строгое учение, потому что меру сей благопокорности попытаюсь определить из самого Святого Писания. Апостол Павел в послании к римлянам повелевает всем властьям, придержащим повиноваться. Послание к римлянам, глава 13, стих 1. то есть повиноваться властям мирским, а не духовным, что и дает он разуметь в последующем, где говорит об уроках и дани стих 7 и объясняет, что даже в самой малости противящейся власти противится ь Богу. Посему. Если закон Божий требовал от благочестивых такого подчинения начальникам мира сего, получившим начальство по человеческому закону и притом жившим тогда в нечестии, то какую благопокорность обязан подвижник оказывать начальнику, который поставлен Богом и приял власть по его закону? Противящийся наставнику не явно ли противится Божию повелению?